Сообщение о том, что матросса никого не принимает, отказалась от завтрака, послала к рогатым демонам горничную, грозилась прибить первого, кто посмеет к ней войти, и даже лично его величество порекомендовала зайти вечером, несколько удивило метора Максимеляна, но дольше пары мгновений его удивление не продлилось. Едва он попытался представить себе причину столь странного поведения коллеги Морриган, как тот же отыскал сразу несколько возможных объяснений.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 Вежливый камергер Ашер, самоотверженно удерживал лицо неподвижным, согласно этикету ландриского двора, но в глазах его мелькнул испуг, а щёки почти мгновенно утратили румянец. "К сожалению, почтенный мэтр, я не возьму на себя смелость тревожить матреасу мориган докладом", произнёс он таким исполненным достоинства голосом, словно это было не признание в трусости, а пешень заслуг трёх поколений предков. Они стоит беспокоиться, ободряюще улыбнулся мак. Я доложу о себе сам. Она в лаборатории? Да, но мне приказано. Я слышал, Терперива согласился с мэтером Максимеляна, не сводя со строхнувшего придворного пристального многозначительного взгляда. Как вы полагаете, мне стоит перед вами немного поколдовать или достаточно будет заверить матрессу, что я это сделал?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 Подождав с минуту и не услышав ответа, добавил: "Позволь мне войти. Я здесь один, и вряд ли я увижу что-то такое, чего не видел до сих пор, и о чём станут трепаться на каждом углу". Дверь глухо щелкнула, но с места не сдвинулась, приглашая гостя самостоятельно открыть ее войти. Макс осторожно толкнул ее, на всякий случай не прикасаясь к ручке. "Мало ли что. Не стой в дверях". Раздражённо прорычала откуда-то из раскрытого шкафа хозяика помещения: "Закрывай скорей". И как бы в подтверждение того, что госпожа изволит нервничать, из-за дверцы шкафа показался нервно двигающийся кончик хвоста. "А над дверной ручки точно нет ловушки?" уточнил Рельмо. Не то чтобы он ожидал покушения на свою жизнь, но mistress вполне могла просто забыть по причине глубокого стресса и всяческих переживаний. «Ммм, изнутри нет. Ну не топчись на пороге, закрывай, пока никого больше демона не принесли». Макс осторожно притворил дверь и замок опять щелкнул, запираясь. А скрывающаяся от любопытных глаз матресса Морриган показалась из своего убежища. Старый мэтр, так же, как и его сын, видел придворного мага Лондры в разных ипостасях и так же находил очаровательными обе. Но сейчас В состоянии частичной трансформации она выглядела действительно пугающе. Красивая женщина и столь же прекрасная демонесса, смешавшись в одном теле, породили чудовищно дисгармоничное существо, напоминающее избранный шедевр художественной анимации от лучших производителей ужастиков. Особенно поразило Макса почему-то лицо, словно перечёркнутое горизонтально посередине. Всё так плохо. Участливо поинтересовался он, представляя, насколько же всё должно быть плохо, чтобы расстроить хладнокровную Мориган до почти полной неспособности удерживать форму. Не совсем, вздохнула Матресса, и сделав над собой усилие, всё же выровняла лицо. Ты не нашла и странно, или или всё ещё хуже? Не бойся, можешь мне сказать, я всё равно знаю. Я как-то заглядывал за его счета и давно догадался. Он об этом знает? С мрачной хитце уточнила Морган. Трудно сказать. Если и знает, то промолчал. Матресса устало опустилась в кресло, небрежно запахнув халат и избавив гостя от сомнительного эстетического удовольствия, лицо зрит бледной, прошлёпанной кожи среди ровной, блестящей чешуи. Он спрятался. Представляешь? Он где-то есть, где-то далеко и при силе Но закрылся такими щитами, что даже я не смогла ничего разглядеть. А когда я попыталась проникнуть сквозь щит, у меня чуть не пришибло. Ну скажи, Макс, почему 2 сотни лет всё было нормально? Мы общались и дружили. Но стоило с корону высунуть носы знары, и мой дорогой друг опять не желает меня видеть. Чем я виновата? Разве моя вина в том, что у меня такой брат? Ну что ты, рельмо одним точным пинком предвинул поближе еще одно кресло и присел напротив. Доверительно взял ее руки в свои и заговорил со всей убедительностью, на какую был способен. «Почему ты думаешь, что он прячется обязательно от тебя? Неужели ему больше не от кого? А если его ищет горбатый или сам повелительник ночи будь упомянут? Кстати, как у него было насчет поиска?» В те времена ниже среднего Морриган грустно отвернулась, но руки не отняла.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 Как можно перепутать живого человека с нежестью, пусть даже высшим лечом. Кстати, всё равно не верю, что такая трансмутация возможна практически. Думаешь, стоит попробовать? Слабая надежда в её голосе, казалось, просила: "Ну скажицы мне хоть что-нибудь хорошее, ну пообещайте, что всё будет хорошо, что я не зря надеюсь, что всё окажется вовсе не так страшно, как мне почудилось". И Макс, разумеется, тут же всё это сказал. И сказал ещё много чего толкового и не очень, мудрого и откровенно глупого, но несомненно утешительного. Он вовсе не за этим сюда пришёл и не так, чтобы уж много лишнего времени у него имелось на утерание слёз страдающим трансформером. Но если женщина хочет услышать доброе слово, не стоит ей в этом отказывать. Пусть даже это доброе слово будет выдумкой от начала до конца. Оделе можно напомнить потом, когда успокоится. Ведь для поиска требуется хоть немного сосредоточиться. А что нас может найти, если даже собственное тело выходит у неё из повиновения? Он не спрашивал и не торопил, но и не уходил, ожидая, когда она сама вспомнит. Молча ждал, а кое-что свои утешительные речи, и наблюдая, как матресса изящно утирает лицо кружевным платочком, и постепенно очеловечивается она сама вспомнит сама скажет что видела а если не видела тоже скажет и попросит прийти в другой раз но пусть скажет это сама напоминать ей в такой момент было бы бестактно и безжалостно хорошо что всё-таки что ты пришёл произнесла наконец мориган безуспешно выискивая хоть одно сухое пятнышко на платочке а что ты хотел ах да